Глава девятнадцатая. Донецк. Задерживаться в Серебрянке я не стал. Хотелось побыстрее оказаться дома и увидеть доброго, да и дел было не в проворот. Поэтому, договорившись с Депрородовичем, который сразу после нашего разговора развил бурную деятельность по сбору командного состава расформированного полка, Что на пути в столицу я опять заеду к нему для уточнений дальнейших действий, мы покинули дом Деприродовича. В Луганской заезжали уже после полуночи, благодаря полной луна позволяла двигаться без опаски. Местные собаки, всполошенные незнакомым транспортным средством, подняли лай, и сюрприз не получился. Добрый бывший, как обычно на стороже, встречал карету у крыльца нашего дома. «Командир! Добрался, наконец!» — облапил он меня. «Тише, медведь, раздавишь!» Вырвавшись из объятий Доброго, оценил я его фигуру. «Ты никак еще здоровее стал!» «Есть немного! Чем тут еще зимой заниматься?» «Мы в казарме спортивный уголок оборудовали. Парни из нашей роты тоже окрепли. И в рукопашке неплохо продвинулись», — улыбнулся Добрый. Оставив Ефрема на попечении Архипа, Мы прошли в дом, немного смыли дорожную пыль, наскоро перекусили и, последовав народной мудрости, легли спать. Так хорошо я давно не высыпался, потому как в гостях хорошо, а дома лучше. После завтрака о Фейсмана Вейсмана с штатного расписания Донецкой горно-металлургической компании и подготовкой приказов о назначении должностных лиц компании мы с Добрым и Фроловым расположились за столом в гостиной и начали изучать карту окрестностей, подготовленную добрым. С момента, как сошел снег, мои парни смогли обнаружить пять мест, похожих на заброшенные шахты, из которых три были в районе Лиси и Балки, а два недалеко от Бахмута. Решив не откладывать дело в долгий ящик, я написал письмо хозяину постоялого двора Степану Тимофеевичу, и отправил Фролова с пятеркой бойцов, обнаруживших местные шахты, в лисью балку на рекогносцировку. Оставшись наедине с Добрым, можно было обсудить вопросы, не предназначенные для чужих ушей. Быстро обменявшись новостями, снова подошли к карте и начали планировать дальнейшие действия. «Командир, разработки в районе Бахмута — это, конечно, хорошо» но я что-то не помню в том мире большого количества шахт в этом районе, показал Добрый на район южнее Бахмута. Согласен, если считать, что расположение залежей аналогично тому, то смысла ковыряться в районе Бахмута нет. Нужно сразу в районе Донецка начинать работу. Больше всего терриконов я видел севернее Дкада между Авдеевкой и Есиноватой. Не зря ведь там как Сахим построили, ткнул я в карту. — Точно, там еще водохранилище было, на Кальмиусе, — поддержал меня добрый. — Хорошо, тогда давай в роту, пусть собирается в турпоход на пару недель. Поедем на месте, осмотримся, начнем строить плотину и найдем место для закладки города. А я пока с бумагами разберусь. Свернул я карту. Через полчаса весьман принес мне на подпись приказы о назначении мной... «Меня же генеральным директором», «Гнома» заместителем генерального директора и генеральным конструктором, «Доброго» тоже моим замом и по совместительству начальником службы безопасности, а также себя начальником канцелярии, «Пугачева» с его парнями и бойцов моей бывшей роты, которые еще до моего приезда согласились дальше продолжать службу, зачислили в штат службы безопасности» а Архипа и Ефрема — подчиненными Вейсмана. Фролова Вейсман тоже предложил официально трудоустроить на должность беркмастера, то есть старшего по геологии горным работам. Ведь я буду ему платить деньги, а это лучше делать официально, чтобы потом учесть в расходах. А парень-то шарит, — подумал я, когда Вейсман подал мне проект приказа на Фролова. По итогу работы горно металлургической компании получилось у нас на загляденье. Директор с замами и помощниками, 50 рыл охраны и один горный инженер. Но ничего, Москва тоже не сразу строилась. Закончив с бумагами и сказав Весьману собираться в дорогу, я пошел к своему хозяйственному соседу, бывшему ротмистру Мирославу Войновичу. В его домохозяйстве на первый взгляд ничего не изменилось за прошедший год. Только дети подросли, до да живности стало побольше. Отказавшись в виду занятости от приглашений на обед, я вкратце посвятил его в свои планы по привлечению личного состава полка и предложил подумать над вопросом трудоустройства в мою компанию на должность заместителя по материально-техническому обеспечению. До конца дня я успел еще съездить на хутор, где обсудил со старостой Савватеем расширение посевных площадей в свете скорого прибытия переселенцев. За последнее время хутор разросся, и, по словам староста, они вполне могли подтянуть обработку еще 50-60 десятин. Дав ему добро на распашку дополнительной земли и сообщив, что с этого года арендная плата будет товарным товарном виде, а всю остальную продукцию я буду у него выкупать, поехал домой. Вечерком знатно напарились в бане, и немного посидели втроем, без фанатизма. Как говорится, всем спать завтраш на охоту. Утром двинулись на юг, и к вечеру прибыли на место, пройдя километров 40-45. После похода в Крым бойцы моей бывшей роты были уже опытными путешественниками, поэтому все задачи по обустройству лагеря решались в лед, и никаких дополнительных указаний не требовалось. Переночевав, на следующее утро мы с добрым отправились осматривать округу. Пройдя несколько раз вниз по течению Кальмиуса и обратно, мы смогли вычислить небольшую низменность, прилегающую к реке, которая, на наш взгляд, могла бы стать водохранилищем. На следующий день задача в большую часть бойцов перегораживать реку, благо ширина в реке в этом месте была всего метров 5-6 и течение было не очень сильным. Мы с Добрым взяли с собой 10 человек с запасом кольев и, пройдя километра два вниз по течению реки, нашли почти идеально ровную площадку размерами не меньше моего поля на хуторе. Здесь и будет основан город Донецк. Забив табличку с названием в центре площадки, очертили вокруг нее окружность 50 метров. Здесь будет храм. Потом разместили центральную площадь с административными зданиями и широкую центральную улицу параллельную реке. Между центральной улицей и рекой строить ничего не будем, там будет парк, а сам город будет пока расти в противоположную сторону. До вечера сумели еще разместить места для пары десятков бараков с приусадебными участками, в которых я собирался селить народ. Вейсман же задокументировал все наши потуги в виде плана города. Получилось вроде неплохо, можно начинать строительство. В следующую неделю мы втроем провели в осмотре окрестностей и их детальном описании, найдя в том числе небольшой родник, падающий ручейком в Кальмиус, недалеко от места строительства плотины, в котором вода была такого изумительного вкуса, что показалась мне минеральной. Посчитав свою миссию законченной, оставили старшего на строительстве плотины, забрали пять человек и двинулись обратно в Луганское. Времени ждет, надо собираться в путь дорогу. К нашему приезду Фролов уже был на месте. И что самое главное, с хорошими новостями. Уголь в Лисией балке, который уже пора переименовывать Лисичанск, имеется, и с его добычей проблем, по словам Козьмы Михайловича, Не будет, даже и без паровых машин. Степан Тимофеевич, к моему письму, в котором я просил его распространить через свои связи информацию о том, что скоро в край прибудут переселенцы, будут организованы добыча угля и строительство различных мануфактур, отнесся очень серьезно. Еще бы, больше народу — это больше денег, а значит и он в накладе не останется. Войнович на мое предложение ответил согласием. Чем сильно меня обрадовал, все же должность зама по тылу очень важна в военной организации. А я на первом этапе планировал ввести в компании полувоенные порядки, конечно, без армейского долбоебизма, как наиболее эффективные в начальном этапе развития, да еще при строительстве города в чистом поле. Определив зоны ответственности и первоочередные мероприятия, которое следовало провести по прибытии в Луганское переселенцев, я взял один калаш на всякий пожарный случай, благо в карете было куда его пристроить, забрал с собой десяток бойцов полной экипировки, Весьмана, Архипа и, естественно, Ефрема, и двинулся в путь. Подорожная у меня была написана так, что действовала на любых дорогах без ограничений по времени, а у моих бойцов были заводные лошади, Так что я рассчитывал добраться вначале до Тулы и потом и до столицы достаточно быстро.